Глава двенадцатая «Раньше до скульптора ходящих учили в Коруне, но Кавалар никогда не любил столицу и не слишком хорошо уживался с императором, чтобы там не говорили ваши исторические книги. Поэтому легендарный волшебник для вас легендарный», уточнил Итиф, поднимая указательный палец, «убрался подальше от города. Он счел что альцгора не лучшее место для новой школы ему приглянулась живописная долина в холмах в лиге от предгорий Кагурских гор чудеснее уголка не найти тепле солнышко зеленая травка череда водопадов сплошные радуги началась постройка и наступила зима те ехала рядом с фургоном на лошади изредка поглядывая на холмы тянущейся по правую руку от дороги. Небо сегодня было на удивление ясным, и настроение у проклятой похоже улучшилось, потому что она болтала без умолку. Очаровательное местечко разом перестало быть таковым, но скульптор не стал отступать. Он был упрямым, таким же как ты, Шен. И строительство продолжилось. В итоге все последующие поколения получили чудесную возможность наслаждаться прекрасной погодой летом, мокнуть осенью, стучать зубами зимой и всю весну ждать оттепели. Шен и Рона, кажется, вопреки своему желанию, понимающие улыбнулись. — Судя по твоим словам, долина — то еще местечко, — сказал я. — Она всегда была такой. — Как-никак там разжигают искры и превращают обычных людей в нечто особенное. Тебе это превращение явно на пользу не пошло. Она не обиделась и продолжила. Скульптор создал большую часть использующихся по сей день построек. Остальное — дело рук его учеников. Насколько велика школа? Достаточно для того, чтобы заблудиться». «С высоты птичьего полета она напоминает ромб, но внутри гораздо больше, чем снаружи, если ты понимаешь, о чем я». «Понимаю», — кивнул я, вспоминая башню в Альцгаре. «Но зачем строить настолько огромный дворец? Ведь людей с искрой не так уж и много». «Теперь, но не тогда. Сейчас магия вырождается, а раньше, как говорят, она била ключом». Да уже в мое время половина залов и галерей пустовали в Некоторые иногда и не заходили месяцами. Уверена, что сейчас стало еще хуже. И горстка глупых куриц ютится в паре неотапливаемых залов. Ах, прости, Рона, я не хотел тебя обидеть. В голосе проклятой не было никакого сожаления, а ходящая даже не посмотрела на нее. Убийца Сариты помолчала, собираясь с мыслями. Последние годы жизни скульптор решил, что следует кое-что изменить во внешнем виде долины и затеял новую стройку. Но из сорока шпилей, которые должны были вознести над холмами, были построены только пятнадцать. Еще семь оказались брошены на половину пути, и их худо-бедно досоздавали другие мастера. Последние закончили, когда я была на третьей ступени обучения, Так что в итоге грандиозному плану ковалара переплюнуть столицу сбыться было не суждено. — Насколько я помню, ему помешал император, — подал голос Шен. Тиф кивнула и придержала сонную, все время вырывающуюся вперед. — Совершенно верно. Скульптора вызвали в Корун. — Я слышать об этом, — сказал идущий с другой стороны дороги Бласк. «Волоск вагуна, то, что прекраснее других творений, и золотом гореть над ковырышами, домов и стенами, так во говорить в моих болотах!» «Действительно, зрелище грандиозное!» — согласил стив «Его заметно намного лик, а ночью он отражает свет луны и звезд. Кто-нибудь из вас видел его?» «Никогда не был в Коруне», — ответил я. «Я видела. Корун — мой родной город». Легенда говорит, что на создание Колоса Кавалар потратил все свои силы именно поэтому умер. Об оказавшемся в его сердце гасители Дара чего то упомянуть забывают. Она нехорошо усмехнулась. «О чем ты?» — непонимающе нахмурилась Рона. «Я так и думала» с удовлетворением произнесла те. Удивилась только ты? Кажется, Нэс и Шен знают чуть больше. Впрочем, это не удивительно. Бош не всегда старалась скрыть легенды первого мятежа, в особенности от своих учеников. Ходящая вопросительно посмотрела на Шена. Я расскажу после, пообещал он ей. «Мне о же хотеть услышать об этом попросил к бабак. — Вот так, собака! — тут же напросился Юмми. — Лучше расскажи сейчас, Шен, — посоветовал я. Это не займет много времени. — Хорошо, — сдался он. — Скажу то, что говорила мне Лаэн, а ей Генора, а ей Оспа, — подхватила Тиф. Я уже слышал о том, как скульптор подчинил себе темную искру и решил изменить башню. Но ходящие подняли восстание и прокололи целителя тем самым гасителем дара, что сейчас висел у меня на поясе, так что больше времени уделял управлению лошадьми, чем истории малыша. — Я не верю в эту чушь! — сказала ходящая после всего услышанного. Ее лицо горело негодованием. — Ты в меньшинстве! — едко ответила ей проклятая. — К тому же в твоих прекрасных глазах появилось сомнение. не отрицай Я вижу. История, девочка, штука капризная. Главное вовремя успеть вывернуть ее наизнанку, а дальше дело времени. И вот хлоп, можно делать большие глаза и разводить руками, называя чушью все, что когда-то было не менее реально, чем мы с тобой. Ты путаешь реальность и сказку, ожесточенно отрезала Рона. Кстати говоря, Я тоже последнее столетие была в этой стране не более чем страшной сказкой и пугалом для ваших детей, но, как видишь, существую на самом деле. — К сожалению, — буркнул Шен, и мысленно я с ним согласился. Тиф же, как обычно, пропустила замечание мимо ушей. — Что такое гаситель дара? — спросила Рона. — Плетение, — поспешно сказал я, прежде чем целитель успел открыть рот. Только не хватало, чтобы ходящая узнала об артефакте. Неизвестно, не попытается ли она воткнуть его в кого-нибудь. Проклятая весело прищурила глаза и, чтобы скрыть улыбку, отвернулась. Я, как и предполагал, Рона приняла такое объяснение. Лэйн была права. Не все ходящие знают об артефактах прошлого, гасящих искры носителей дара. «В общем-то, больше про Долину мне и сказать нечего». Продолжила Тиф дальше, совершенно не подавая вида, что раскрыла мою ложь. «Разумеется, она хранит множество тайн, но, как вы понимаете, я не собираюсь вас в них посвящать. После Колоса скульптор отправился в Альцгарру, где и умер при всем вам известных обстоятельствах. Рекомендую свернуть налево. Меня устраивает главный тракт». «Она права», — Рона внезапно поддержала проклятую. Правая дорога короче и приведет нас прямо в долину, иначе придется ехать через три деревни, а затем по городу. Мы потеряем больше четырех наров пути и окажемся на месте только ночью. — Ничего не имею против городов, — пробурчал я, но, видя, что Ишен за то, чтобы сократить расстояние, на перекрестке повернул направо. После теревушки, захваченной мародерами, где нам, как спасителям, Рона и Шен представились ходящей огоньком, был оказан должный прием, и мы заполучили лошадь одного из бандитов, ставшую запасной. Наш фургон миновал еще две деревни и один небольшой городок на берегу озера. Здесь мы наслушались новостей на год вперед. Все обсуждали войну на юге и на востоке, гадая, когда она докатится к ним. Основные разговоры шли о том, Стоит ли сниматься с насиженных мест и идти поближе к лоску и клыку грома, или лучше остаться дома? Людей больше пугала перспектива потерять кусок земли, чем встреча с белыми. А набаторцев и вовсе не слишком боялись, надеясь, что те не сделают ничего плохого, так как всем нужен трудовой люд и колосящиеся поля. К тому же, рассуждали мужики, если будут задевать их самих или баб, то топоры и вилы всегда под рукой, а лесы вовсе под боком. По-моему, никто и думать не собирался, что в результате подобной схватки их, скорее всего, вынесут вперед ногами. Впрочем, часть жителей все же двинулась на запад, но таких было меньшинство. Поговаривали также, что проклятых видели то тут, то там. Моряки, к примеру, встретили Тиф рядом с Лоска, где она скакала по волнам, нагоняя на империю бурю, страх и голод. Услышав об этом, убийца Сариты едва не подавилась со смеху. Еще говорили, что проказа уже прошла лестницу и подбирается к Каруну, а чума утонул в болотах Эрлики из-за предательства некромантов. Митифа собирается убить всех детей императора и скормить их бездне. Чего уж говорить о появлении живых мертвецов на местной грядке и таинственной женщине, галопирующей с большим отрядом по тракту а затем свернувший в поля и взлетевшей в небо. Проходящую и долину у рассказчиков не было единого мнения. Они говорили, что школу превратили в неприступную крепость, и теперь башня собирается показать проклятым, где раки зимуют. Другие твердили, что ходящие давно бежали, то ли в Корун, то ли за море. Третьи доказывали, что искать их теперь надо в Альцгаре, А Радужная долина находится под защитой личной гвардии императора. Тиф, откровенно наслаждаясь историями, ржала как лошадь, хватаясь за живот, и в итоге сочинила свою собственную байку, от которой у крестьян мурашки по коже забегали. Шен, в отличие от убийцы Сариты, слушал в раке с кислой миной. Он не мог, откуда у людей появляется столько глупости в головах, и как можно не знать очевидных вещей, когда долина под боком А по мне тыка удивляться было нечему. Иногда сосед про соседа такого она расскажет, что диву даешься. Тракты пустые, никто не ездит, боятся мародеров и разбойников, и любой слух обрастает таким количеством подробностей, что превращается в полную бессмыслицу. И все-таки я не верю в то, что рассказал Шен. Рона отвлекла меня от мыслей я посмотрел на целителя и проклятую сейчас ехавших впереди на лошадях и негромко ответил нам незачем тебе лгать у башни множество тайн тебе это должно быть хорошо известно, но не таких ненавижу ее она пронзила тиф яростным взглядом больше чем киру кира всего лишь дрянь продавшаяся за власть она не стоит даже того чтобы вспоминать о ней, но ты помнишь мягко укорил я. «Предательство всегда помнишь», не стала припираться девушка. «Она была моей подругой, самой близкой, и зачеркнула нашу дружбу в одно мгновение, как только ей представился такой шанс. Думаю, когда бы я надоела проказе, Кира убила бы меня и сделала это с большим удовольствием». А Тиф, она само зло. Я вижу это в ее глазах. Не думай, что новое тело хоть как-то изменило убийцу Сариты. Суть ее искры, ее души осталась прежней. — Вот так собака! — согласился Юми. Он лежал между нами, свернувшись клубочком. Бабак топал где-то сзади. — Спасибо! — поблагодарила ходящая Вею за поддержку. — Она отравляет Шена. Он уже был отравлен, как ты это называешь. Хотя по мне так ему это пошло на пользу. Не будь у малыша темной искры, вы бы вряд ли снова встретились. Но мы вновь возвращаемся к разговору, кто плохой, магия или ее носитель. Она учит его. Неужели ты не понимаешь, чем все это может закончиться? — Ты доверяешь Шену? — напрямик спросил я. — Да, — не колеблясь ответила она. — Доверяю. «Выходит, что с того момента, как ты пыталась напасть на него, что-то изменилось?» — улыбнулся я. «Куда ты клонишь, Несс?» — нахмурилась девушка. «Я вижу, как вы друг на друга смотрите последние дни, когда считаете, что другие этого не видят». На скулах ходящей появились красные пятна, но взгляда она не отвела. «Вот так собака!» — подтвердил Юми. «Я это к тому говорю» что теперь сплю спокойно, не опасаясь, что вы устроите дуэль. — Ты должен понимать, почему я переживаю за него, — ровным тоном произнесла она. — Не собираюсь тебя учить, но просто помни, что доверие гораздо крепче сомнений. Первое способно выдержать многое. вторые разлетаются от малейшего дуновения ветерка. Пока веришь человеку и поддерживаешь его, — шансов на то что случится плохое гораздо меньше сомнение первый шаг в могилу или во тьму которой ты так страшишься и не желаешь для него я шена знаю не так долго местами он ведет себя как упрямый мальчишка но он не глуп и его учила лоэн все это неважно когда твой наставник сама проклятая да ты права я начал злиться но все еще держал себя в руках Но между вами очень большая разница. Ты ходящая, а он целитель. Последний аргумент ее не слишком впечатлил, но моя уверенность заставила задуматься. И к двадцать мы не разговаривали. Потом Рона обернулась ко мне и сухо сказала. Долина за этим холмом. Не слишком здесь оживленно. Дорога старая, по ней редко кто ездит. Да уж и вижу. Тут обычно бывают только пастухи которым мы позволяем пасти стада на наших лугах. Все остальные предпочитают южный тракт». «Тогда зачем этот?» «Для гонцов. Отсюда напрямик к горам. Дальше начинаются тропы. По ним путь в Лоско намного короче, чем через города и деревни». Тия развернула лошадь и подъехала к нам. «Рона, не хочешь прокатиться?» «Нет». Проклятая на ходу спрыгнула с седла на козлы. Тогда я посижу с вами. Мне и вправду захотелось прокатиться, — сквозь зубы произнесла ходящая. Я приостановил лошадей, чтобы Рона смогла забраться в седло. — Есть разговор, — сказала Тиф, откинувшись назад и покосившись на юме, когда девушка подъехала к Шену. Я понял. — Через несколько минок мы увидим долину. Что будем делать с целителем? Я огорченно щелкнул языком. «И что это значит?» — недовольно нахмурилась она. «Значит, что ничего», — соврал я, хотя мне уже несколько раз приходила мысль стукнуть шена по голове и связать. «С чего это в тебе проснулась такая забота о малыше?» «Он, как-никак, мой ученик». «Попробуй еще раз», — зевнул я. «Не верю». «А я не верю, что тебя не волнует его судьба», — вспылила она. Что будет, если он попадет в руки ходящих? Он уже в них попал. Я кивнул на удалявшуюся Рону. Как-то поздно ты начала дергаться. К тому же парень и сам ходящий. И не считай его за большего дурака, чем он есть. Шен не будет пользоваться темной искрой. Он сможет устоять. Вы идиоты! Безапелляционно и нервно заявила убийца Сариты. Лезете в осиной улей! «Ну и бездна с вами! Останусь здесь и дождусь вашего возвращения!» «Не пойдет!» — не согласился я. «А я и не спрашиваю твоего разрешения!» «И все же нет!» «Да? И как? Хотела бы я знать, ты меня остановишь!» «Очень просто!» — я достал из кармана четки и потряс ими перед ее лицом. «Не понимаю!» Давай повторю то, что ты и без меня прекрасно знаешь. Мертвые ходящие, недалеко от трупа проказы. Знакомые тебе четки. Следы от радужной долины. Кто-то там знает, что случилось. И я намереваюсь тоже узнать истину уже сегодня. Помнится, ты предлагала мне свою помощь. Именно поэтому ты с нами. Это все здорово, но ты забываю что ходящих там не двое, даже не трое. Как мы найдем ту, что располагает информацией? Вполне логично допросить самую старшую из них. Если она пожелает говорить. Но ты ведь проклятая, правда?» В глазах у нее появилось сомнение. Моя дурацкая идея ей совсем не нравилась, и в принципе я ее понимал. «Послушай, есть еще один вариант». Попыталась зайти с другого бока проклятая. «О, звезда Хары!» Холм остался позади, и прямо перед нами открылся вид на Радужную долину. В отличие от других мест, где деревья стояли уже почти голыми, листья здесь опадать не спешили, и местность, казалось, пылала из-за ярких броских красок. Рыжи-алые кленовые и золотистые каштановые рощи покрывали пологие холмы, скрывая под своей сенью Восемь знаменитых водопадов и дорогу, ныряющую в лес, ярдых в пятидесяти от нас. Над спящими осенними деревьями возвышались башни. Двадцать, похожих на иглы, шпилей всех цветов радуги. Они сверкали в солнечных лучах, словно их покрывала сказочная кожа дракона или сотни чешуек перламутра. Мне подумалось, что их создали из материала, коего нет на земле. Такими идеальными и воздушными они казались. Ни одно строение из тех, что я видел, не могло соперничать с ними красотой. Даже башни Альцгары и древние храмы сандонских ублюдков проигрывали Радужной долине. Говорят, что колос Коруна еще более прекрасен и грандиозен, чем школа ходящих, но мне вряд ли хватило бы воображения, чтобы его представить. На то, чтобы рассмотреть эту красоту, мне было достаточно пару ун, и я сразу же увидел то, что вызвало восклицание тиф. Двадцать первый и двадцать второй шпили оказались разрушены. От первого остался лишь небольшой огрызок, едва видимый из-за деревьев, а второй все еще дымился, на его верхней площадке бушевал пожар и сине-черный дым коптил бездонное синее небо. Я тут же вспомнил сон с Гарретом. Он оказался пророческим. — Стой! Куда? Стойте, идиоты! Вскочив на козлах, заорала Тиф. Только тогда я отвлекся от горящей башни и увидел, как Шен, нахлестывая лошадь, пытается догнать несущуюся впереди Рону. Мгновение, и оба скрылись за деревьями. «Забери их, бездна!» — выругалась проклятая, и, вырвав из моих рук поводья, хлестнула лошадей.